Глава 10. Пыльца золотой легенды. Я помолчала, вновь перестраивая слова в привычную последовательность, чтобы понять смысл. Отель курсировал между разными мирами. Обитающие в них существа видели нас и объявления, подходили и начинали ждать на крыльце. А мы перемещались дальше. Так? После подтверждающего моргания почти уже коллеги продолжила. а выйдя отсюда, каждый вновь попадал куда? — Из никуда к себе. Пусто за дверью уже. В нигде мы сейчас. Я пригорюнилась, а потом встрепенулась. — Уважаемый, так это же отлично. Значит, вы симпатичны не только мне, но и отелю. Раз мы уже убрались в никуда... то предлагаю вам немедленно приступить к обязанностям ночного партии на испытательном сроке. Питание, проживание. А вы чем питаетесь? — Всем. Всеядные филиуры. Мы волшебные. — А спите? Кровать, нора, гнездо. — Гнездо и жордочка. чуть стеснительно добавил он. Я кивнула, делая мысленную пометку. Где я, интересно, возьму ему гнездо и жердочку? Это если только наломать веток в джунглях или в сосновом бору и из них соорудить. Вот только гнезд я еще не вела. С другой стороны, любой опыт — это благо. Значит, будем видеть гнезда и делать жердочки. — Имя дадите мне. — Филиуру. — отвлек меня от размышлений вопрос. — Имя? Вам дать филиуру? Ой, да, сейчас, простите. Вдохнула и выдохнула я. Выбирайте. Филипп, Феликс, Оскар, Рамус, Феникс, Грей. Феликс, простите. Перебил меня филиура, похлопал своими невозможно милыми ресницами. Красиво. Добро пожаловать, Феликс. Я встала, подвигала плечами, покрутила головой, разминая шею. Спать хотелось адски, но пока нельзя. — Устали, Агата Серебрякова, вы. Магия моя вас окутает и снимет можно усталость. — Можно, Феликс, — подумав, согласилась я. — Мы, управляющие отели, болтающихся в туманной пустоте и блуждающих по мирам, как летучий голландец, вообще отчаянные существа. Ближайшие 75 лет я точно не умру. Смерть обещал. А Окрас шевелюры я уже сменила, остается надеяться, что не покроюсь перышками, как это невероятно симпатичное существо. Вряд ли существуют эпиляторы для перьев. Волшебство филиура было мягкое и щекотное, а еще бодрящее и вкусное. Я почувствовала себя так, словно превосходно выспалась, успела принять бодрящий душ и сделать зарядку. — А пойдемте-ка мы с вами... «На экскурсию по отелю, Феликс», — провозгласила я, осознав свое состояние. «Я вам все покажу. Продемонстрирую, где можно добыть веток для гнезда. Заодно вы выберете себе комнату на первом этаже. Сотрудники отеля будут жить тут, внизу. Наверху постояльцы. И, по ходу, все с вами обсудим». «Пойдемте, Агата Серебрякова. Готов я осмотреть все». «Что покажете мне вы?» — потоптался он на месте и пошевелил ушами. «Прелесть! Можете обращаться ко мне просто по имени Агата. Серебрякова — это моя фамилия». «А фамилия такое что?» Вот так мило беседуем мы начали обход в веренной мне территории. «Ага! Мороз воевода дозором обходит владения свои», — как говаривал великий поэт Некрасов. «Вот я, как он. Воеводу, в смысле?» Не поэт. Мы заглянули во все номера и комнаты, в которых находились загадочные просторы. Кровати и шкафы вызвали живой интерес. Филиур проверил мягкость матрасов, повздыхал, выразил недоумение: а как можно спать на таком? Это же неудобно. Еще больше удивился шкафу и тому, что в него надо прятать запасную одежду. А что такое одежда? Ну, как же, даже растерялась я. Ну вот, на мне надето, например. А это не шерстка и не перышки. Так искренне удивилась это невозможно милое создание, что мне даже неловко стало. Что я расстраиваю такое чудо? Ввожу в заблуждение своей шорсткой. Но это же заставило меня задуматься кое о чем ином. «Феликс, а знаете, что странно?» Обронила я по пути на первый этаж. Этот отель был построен явно гуманоидами, ну, похожими на меня существами. Мебель, интерьер, посуда и в целом все здесь — это типично человеческое, и уж не знаю, существуют ли они по-настоящему, каких-нибудь эльфов, гномов, оборотней, скажем так, место для человекоподобных разумных существ. Что же, Агата, странного в этом? А то, что за все время моего пребывания здесь лишь единожды приходил гость, хотя бы абсолютно отчасти схожий со мной. И это был господин Смерть. А потом прибыли два постояльца, абсолютно не похожие на меня, то есть ничуть не человекоподобные. И еще пришли все те, кто откликнулся на объявление о поиске сотрудника. И вы, и они тоже не гуманоиды. Но в этом странного что же. «Не понимаю вас я». «Ну, это же нелогично, да? Отель построен гуманоидами для гуманоидов, но мы с ним оказываемся в таких местах, где живут иные расы». «Так ведь исполняет он волю вашу. Вы направляете его. управляющие чувствует и импульс дает». «Я даю импульс?» Остановившись, я повернулась к толстому, ушастому, разумному филину, который филиур. — Так вы же с этим местом вместе! — похлопал он ресницами. — Он исполняет волю вашу лишь. Вы побыть хотели двуногих человекоподобных от далеко, наверное, Агата. Отели следует по пути, что вы открываете из ниоткуда в куда. — Бр! -р -р. помотала я головой. Тяжеловато сразу с налету понять смысл сказанного, когда и фразы так шиворот выворот выстроены, и информация, вложенная в них, непростая и недоступная пониманию среднестатистического логически мыслящего существа. Так, переводим на понятный мне язык. Я устала от себе подобных существ, хотела отдохнуть подальше от них, и поэтому неосознанно направляла отель в те места, где их гарантированно нет. Зато будут иные формы жизни. Но я же искала помощника, коллегу, а вы, ну... Не хотели с такими двуногими вы работать, значит. Искали таких, как Филиур. Я пожевала губами и отправилась дальше показывать Феликсу отель. Надо осмыслить его слова. Но, похоже, он прав. Я много читала фэнтези, и в них мне всегда нравились всякие разумные зверушки и фамильяры. Вероятно, подсознание сыграло со мной дурную шутку и направило отель туда, где я могу встретить кого-то похожего на тех сказочных выдуманных персонажей. Или не выдуманных. В свете последних событий у меня уже нет уверенности в том, что писатели придумывают свои истории от и до. Кто их этих стукнутых в голову вдохновением товарищей разберет? Может, они умудряются перемещаться по иным реальностям. Вот примерно как я сейчас. Все находящееся на первом этаже я новому сотруднику тоже продемонстрировала. Мы добрались до последней двери в коридоре с пустыми помещениями. Я предполагала, что именно тут должен жить будущий персонал отеля, только нужно будет как-то обставить комнаты. Филиур вошел первым. Остановился, преградив мне дорогу и восторженно закликотал. «Чудесное гнездо, Агата! Широкое, мягкое, как надо! И жордочка. Где?» Я обошла его и увидела в углу окна огромное гнездо, похожее на корзину. Плетеные невысокие бортики, что-то белое и мягкое в центре. У другой стены толстое бревно на подпорках, та самая жордочка. и возникший прямо в полу небольшой круглый бассейн, наполненный чистой голубоватой водой. Это, надо понимать, альтернатива душу и ванне. «Идеально!» — хрипло вздохнул Феликс. «Добро пожаловать в отель потерянных душ», — повторила я его вздох. Мой мозг уже устал пытаться логически объяснить все происходящее и то, как отель менял помещение и вынимал из волшебного пространства разные вещи. Сейчас отправляемся отдыхать. До вечера спите, приводите себя в порядок, ешьте. Заказ пищи проговаривайте вслух, отель обеспечит вас всем необходимым. А к ночи наступит ваша рабочая смена. Оставив ночного портье в его комнате, я ушла. Мне предстоит пробудрствовать до вечера, благо кофе и иные бодрящие напитки отель предоставит в неограниченном количестве. После той дозы успокоительного, что я приняла ночью, наверное, они особенно благотворно подействуют на мой организм. Не сдохнуть бы только, вопреки чаевым господина смерти. А еще буду думать. Пора выбираться к гуманоидам, похожим на меня. «Я готов», — заявил мне чей-то раздраженный голос. «Угу». На всякий случай согласилась я с ним, перевернулась на другой бок и... упала на пол. — Это привычка двуногих — спать вот так на открытом пространстве, но при этом укладываться на странных мягких камнях. — вопросил Шим и потыкал когтем диван в холле, на котором я спала. — А что делать? Смена Феликса наступит только к ночи, а днем должен ведь кто-то караулить постояльцев отель. Ну и вот, я и караулила. Правда, заснула немножко, несмотря на влитую в себя убойную дозу кофеина. Ну, так причина у меня имеется. Уважительная. Типа того. Украдкой потерла я отбитый филей. Неудачно приземлилась, упав на пол. А что вы говорили, господин Шим? Вы готовы к чему? Вернуться в мир. Я все обдумал, я принял себя, я готов с этим жить. Э. А можно поподробнее, если не секрет? — Какой еще секрет? Рыжий я, не видно, что ли? — Видно, — кивнула я. — И ты, двуногая самка, теперь рыжая. Ты свое отражение видела? — А то, — хмыкнула я. И его видела. Было весьма неожиданно сменить масть. Но я не жалуюсь. Красивый оттенок, сочный, как кленовые листья по осени. — Чьи листья? Не знаю такого. Так вот, я рыжий. Я смирился и принял это. Я помолчала, обдумывая информацию. Похоже, быть рыжим среди соплеменников Шима не модно. Перевела взгляд на покрытые золотистой пыльцой крылья мотылька. Вспомнила запись в книге регистрации. — Можно вопрос? — Вы золотой крымыш. «И какого же цвета тогда должны быть ваши шерсти крылья?» «Кто золотой крымыш?» — вытращился на меня зверь. «Вы». «Я?» «Вы, я в этом абсолютно уверена». «Вранье. Золотых крымышей не существует, а не сказка». «Хм, а почему вы сказка? Вот же я с вами беседую». «Потому что золотых не бывает». — Минуту. Почти бодро встав на ноги, я гораздо менее бодро, прихрамывая на правую ногу, доковыляла до стойки, взяла книгу регистрации и принесла ее обратно. Водрузив ее на диван, сама уселась обратно на пол и принялась листать. — Вот. Читайте. Я зарегистрировала вас и жиржу. Заселила в джунгли и болото. Оплачено магической пыльцой скрыли в золотого крымыша. Про пыльцу строка внесена непосредственно отелем. Лично я ни про крымышей, ни про их пыльцу, ни про жаблойдов слыхом никогда не слыхивала. Впервые увидела представителей ваших раз только тут, когда открыла вам дверь. Крылатый, упитанный грызун смотрел на надпись, кажется, даже читал. Вот не удивлюсь, если он грамоте обучен. Тут все странно и нелогично. — Я золотой, — выдал зверь. — Да. — Нет, самка. Ты не понимаешь, я золотой, не просто рыжий, тогда как все мое племя черное, золотой. Это же, наверное, хорошо? Да. Шим забегал взад-вперед по холлу, скали зубы, что-то бормоча, фыркая и шевеля усами и ушами. Потом взлетел и начал нарезать круги, словно ополоумевший мотылек. С его крылья всыпалась сверкающая при электрическом освещении пыльца. Она покрывала пол, мебель, оседала на стенах, придавая помещению праздничный новогодний вид. И на меня изрядно налетела. Я сидела, словно под золотистым волшебным снегопадом. На плечах уже кучки, словно погоны. На волосах, наверное, сугроб. Я чихнула, пыльца вихрем взлетела, попав мне в рот и в нос, и, кажется, в глаза. «Апчхи! Пчхи! Апчхи!», апчхи — принялась я безостановочно чихать. «Господин Шим! Апчхи! Вы не могли бы... Пчхи! Остановиться! Апчхи!» «Могу!» — приземлился он передо мной и принялся нервно перебирать передними лапами, как это обычно делают коты. «Не бойся, самка! Моя пыльца волшебная! Здоровье будет хорошим! Шерсть, шкура, когти, зубы, усы...» «А зрение восстановится? У меня небольшая близорукость. Апчхи!» Тут я достала из кармана носовой платок и шумно высморкалась. Насчет усов решила раньше времени не паниковать. «Извините». «И зрение. Но я передумал. Я пробуду весь оплаченный срок с жиржей. Полечу к ней и расскажу новость о себе. Золотой крымыш я!» Я легенда! Не обращая больше на меня внимания, рыжая мышиная тушка поднялась в воздух и полетела на второй этаж. Я проводила Шима взглядом, задумчиво осмотрела блестящие от пыльцы холл и лестницу. Ну, может, хоть ковер не такой потертый станет? Он же шерстяной. Гляди, шерсть и восстановится. Почесав свербящий нос, я еще раз оглушительно чихнула пять раз подряд. Высморкалась. и понесла книгу регистрации обратно на стойку. И все же надо бы к двуногим, а то с этими милыми, но не поддающимися никакому разумению существами все слишком странно. Эльфу или гоблину я удивилась бы меньше, чем жаблоиду, филиуру и крымышу. Тут у меня что-то хрустнуло во рту. Ругнулась, рассматривая выпавшую из зуба пломбу, кашлянула, выплюнула вторую, и помчалась в свои покои рассматривать свою и так отнюдь не голливудскую улыбку. Вот только этого мне и не хватало. «Зубы здоровые будут говорить», — вопросила я спустя минут пятнадцать. Мое отражение скалилось идеальной белоснежной улыбкой. Да, молочные зубы, когда они еще только решили обосноваться в моем рту, не были такими белыми, здоровыми и блестящими. Все пломбы вывалились. Увы, их у меня имелось несколько. Так вот, все эти несколько и вывалились, но зубы полностью восстановились и побелели. Я снова растянула губы, изучая содержимое своего рта. Пощелкала челюстями. Пригладила брови, которые стали гуще. Пока рассматривала метаморфозы своей улыбки, не заметила, как брови заколосились и стали рыжими. Нахмурилась, подняла их домиком, Иронично изогнула одну. Прям не в сказке сказать, ни пером описать. Красавица былинная с бровями-соболинами. Надо привыкать. Красавица в зеркале похлопала длинными рыжими ресницами. Очень длинными и очень рыжими. В жаркую погоду мне теперь не понадобится вентилятор и веер. Я могу просто часто моргать, и мое лицо всегда будет в прохладе. А мух и комаров унесет ветром, который я подниму этими опахалами. Оттянув ворот футболки, заглянула в него. Нет, ну а что? Раз уж тут такое происходит, надо пользоваться. А вдруг? Вдруга не случилось, судя по тому, что бюстгальтер мне пока не жмет. С другой стороны, это ж не волосы или ресницы. Может, ночью вырастет. Я бы не отказалась от увеличения груди на размер. «Интересно, а если раздеться и поваляться в этой пыльце целиком, как свинка в луже? Разгладятся шрамы, кожа помолодеет или шерсть расти начнет? Вот последнего не хотелось бы. И так уж напряглась при обещании усов». Снова заглянула себе в бюстгальтер, попрыгала. «Не-а, не выросла». «Ну и ладно, не очень-то и хотелось». Я живу в квинтэссенции абсурда, в изоляции, разговариваю с люстрой, пью в компании смерти. Я теперь рыжая. М, м да Зато имею великолепные зубы. Пощелков вышеупомянутыми, сообщила я своему отражению. И пошла в холл сидеть на посту. Мало ли кто еще почтит меня своим вниманием. Может, шестилапая жаба прискачет и сообщит, что больше не хочет сидеть в болоте, и отныне она будет... Ну, не знаю, летать. Теперь понятно, по крайней мере, почему жир же оранжевая. На ее спине сидел золотой крымыш и осыпал ее своей пыльцой. Оранжевая самка жаблоида. Рыжая, почти оранжевая самка человека. Все закономерно. Вот если у нас еще внезапно появится оранжевый филиур, это будет заключительный аккорд. И я буду смеяться».